«Эпилог. Через полтора года. Нереальное. Я буду через пятнадцать минут», — прошептал мне в трубку нежный голосок. «Нам я взяла пасту с креветками и чизкейк, а марку фруктовое пюре». «Ага, давай». Пробормотала я, раздумывая, надо ли говорить Кусе, что наш девятимесячный товарищ в последнее время разлюбил всю эту перетёртую в кашу еду И что пустые упаковки от фрутоньяни, которые она у нас дома видела, мои. Ладно, не буду говорить. Зачем расстраивать беременную женщину? Она и так уже не знает, чем порадовать своего любимчика Марка. То игрушку ему притащит, то вкусняшку, то книжку новую. Играет с ним постоянно, песни поет, тискает. А если бы ее муж, тот самый Тор, он же Дарк, он же Егор, увидел, как она со своим уже не маленьким пузом таскает на руках нашего кабанчика? Он бы дал втыка ей и мне. Я и сама на неё ругалась постоянно. Но на Вику, где сядешь, там и слезешь. Похлопает своими кукольными глазёнками, покивает, а потом всё равно делает так, как сама считает нужным. Упёртая девчонка. Поэтому, когда пару месяцев назад ей втемяшилось в голову, что нам надо дружить, я была практически бессильна этому противостоять. Вика действовала, как маленький и упрямый бронепоезд. Постоянно звонила мне, писала, в свободное время приезжала и гуляла вместе со мной и Марком, помогала мне. Именно по её рекомендациям мы нашли отличную няню, притаскивала какую-то милую ерунду, искренне делилась своими мыслями, не переживая, что я отвечаю ей коротко и сама ничего не рассказываю. Короче, была всё время рядом. И хотя я очень скептично относилась к идее женской дружбы, а уж тем более к дружбе с человеком, который младше тебя практически на 10 лет, но мало-помалу я к Кусе очень привязалась. Однажды мы пошли гулять, и она заметила, что я не в настроении. «Лер, что-то случилось?» «С Ником поругались?» «Даже если и так...» — буркнула я, толкая вперёд коляску. «Я вообще-то сюр из избы не выношу». «Да ладно!» — заговорщицки ухмыльнулась Вика. Можно подумать, у вас какой-то особенный сюр. Расскажешь? Я могила, честное слово. Да не то, чтобы поругались. Проворчала я. Просто меня достало каждую субботу сидеть одной дома. Ник торчит на играх, а мне делать нечего. Штабить мне нельзя. Считается, что я как жена орга в курсе всех заданий и вообще больше отношусь к руководству, чем к игрокам». Знаешь, я начала понимать тех баб, которые ставили своим мужикам ультиматумы. Или я, или инкаунтер. Я так, конечно, никогда не сделаю, но, блядь, понимаю их теперь очень хорошо. Могу к тебе приехать в эту субботу. Предложила Вика так, будто это было само собой разумеющееся. Посидим, поболтаем, кино посмотрим. Уже не так скучно будет. Хм. Я подумала, подумала и... Согласилась. Несмотря на нашу разницу в возрасте, общаться с Кусей было прикольно. У неё имелись в наличии мозги, чувство юмора. Она не дёргалась, когда я материлась. Да и сама, несмотря на свою внешность принцески, могла приложить крепким словом, если надо. А ещё она была такая невозможно искренняя и открытая, что даже такую сухую и чёрствую тётку, как я, пробирала. В дверь осторожно постучались. И я пошла открывать. На пороге стояла Куся, похожая на милого колобка. Я тут же забрала у неё пакеты с едой и кивнула, чтобы она проходила в дом. «Марк ещё не спит?» — с надеждой спросила она. «Спит, конечно». Фыркнула я. «Время девять. Приехала бы на час раньше, посмотрела бы, как он купается». о Лицо Куси приобрело мечтательное выражение. «В следующий раз обязательно приеду». «Очевидно, что окситоцин её беременный организм вырабатывал в нужных количествах, раз она так бесконечно восхищалась нашим ребёнком». «Вообще не понимаю», — хихикнула она, снимая ботинки. «Как у таких сухарей, как вы с Ником, появился такой зайка, как Марк?» Чего это, Ник, сухарь?» — возмутилась я. «Ладно, я ещё, со мной всё понятно, но, Ник... Солнышко же, Марик весь в него». У Вики было какое-то однобокое представление о Нике, видимо, из-за того, что она видела его в основном в качестве орга. А ещё, по-моему, она так до конца и не простила ему ту сложную одиночную игру, которую он сделал для Дарка. «Ой, да Марик, конечно, вылитый, папа», — засмеялась Вика. «Хорошенький! Кто, Ник или Марик?» — хмыкнула я. «А сама как думаешь? Поддела меня она. Оба». Расплылась я в самодовольной улыбке. Я никогда бы в жизни об этом не призналась. Но мне было безумно приятно, что Вика разделяет моё восхищение собственным ребёнком. Я никогда не думала, что можно любить кого-то так безумно и слепо, как я любила этого маленького засранца с очаровательными ямочками на щеках, с шоколадными глазищами, копия папиных, и тёмными кудряшками. От меня там не было ровным счётом ничего. Но почему-то это совершенно не расстраивало. Нам с Ником было очень сложно поменять нашу довольно свободную жизнь под ребёнка, особенно учитывая отсутствие помощи от родных. Его родители были далеко, моя мама приезжала посмотреть на внука раз в месяц. Да, откровенно говоря, я бы и не доверила ей ребёнка. Не те у нас были отношения. В общем, крутились сами, как могли. По очереди вставали к Марику ночью, качали его, кормили. Потом днём работали. Тоже по очереди. В декрете я была только первые три месяца, а потом вышла на полноценный рабочий день сохранения оклада. И, надо сказать, эти деньги нам очень пригодились, потому что Ник уже не мог работать в своей программистской конторе на полную ставку. Слишком много времени занимали квест-комнаты. А денег они вначале не приносили, только сжирали их со страшной силой. Вот только полгода, как пошёл какой-то более-менее стабильный доход. Но ну и с Марком сейчас стало легче, конечно. Он уже не орёт целыми днями у меня или у Ника на руках, а ползает, пытается ходить, держась за опору, забавно гулит и охотно остаётся с няней, не рыдая при этом огромными прозрачными слезами, от которых у меня сердце пополам рвалось». Мы с Викой разогрели себе пасту и посмотрели красивое французское кино, на которое она меня уболтала. Сюжет говно, но мужики там были огонь. Так что в целом я в накладе не осталась. В «Следующий раз смотрим боевичок или ужастик какой-нибудь». Предупредила я свою пузатую подружку. «Беременным боевик?» Хитро прищурилась она. «А разве можно?» «То есть писать игру по Стивену Кингу «Беременным можно?» парировала я. «А смотреть, значит, ничего такого нельзя». «Блин, Лерка, тебя не проведёшь?» Засмеялась она. «О, подожди, Егор звонит». «Привет, солнце». В голосе у Вики моментально появились тёплые нотки. «Какое место?» «Первое?» «И не стыдно тебе было обыгрывать мою команду?» «Да рада я за тебя, конечно, рада». «Да, Потапчик за тебя тоже». И не суйся в трубку, когда капитаны разговаривают. Мы? Мы хорошо. Что? Да ладно. Блин, я тоже к вам хочу. Локи приехал. Шепнула она мне, на секунду отворачиваясь от телефона. Да ты что? Обрадовалась я. Этот рыжий полтора года назад умотал в Москву за девчонкой. И всё это время там счастливо обитал, наезжая в родной город лишь изредка. Повидаться с ним хотелось ужасно, Но не попрусь же я со спящим Мариком на финиш. Я схватила телефон и только начала набирать Ника, как он сам мне позвонил. «Привет, нереальная. От его низкого красивого голоса у меня привычно пробежали мурашки по спине. Это нормально, что чем дальше, тем я больше в него влюбляюсь. Привет. Ник, я тут слышала, Локи приехал, а может, я за этим и звоню». Мы оба улыбнулись. Иногда у нас получалось понимать друг друга вот так, с полуслова. И это было охуенное чувство. «Но вам надо будет в магазин заехать. У нас из еды только алкоголь. Ага, заедем. Ждите нас через полчасика. Как там, Марк?» «Всё хорошо, спит. Ну хорошо. Люблю тебя. И я тебя люблю». Я ещё некоторое время постояла с прижатой к уху трубкой, пытаясь удержать глупую улыбку. «Они все сюда скоро приедут», — сообщила Якуси. «Кто все?» «Локи со своей бабой, Ник, ну и твой Дарк, судя по всему». «Круто», — обрадовалась она. «А как же, малыш, не помешаем ему?» «Вик, он спит в отдельной комнате. Громко орать и бить посуду мы не будем, так что вообще никакой проблемы не вижу». А когда через полчаса открылась дверь, в квартиру почти одновременно шагнули три охренительных мужика. будто специально подобранных так, чтобы оттенять красоту друг друга. Блондин, брюнет и рыжий. Все трое разные и все классные. Светловолосый и сероглазый дарк с широченными плечами, под напором которых трещала камуфляжная куртка. Настоящий викинг с суровым выражением лица и ледяным взглядом. Гибкий рыжеволосые рыжеволосый локи с потрясающей мягкой улыбкой и смеющимися голубыми глазами. Невысокий, худощавый, двигающийся так завораживающе плавно и в то же время опасно, будто он был профессиональным бойцом. На самом деле Локи был очень крутым альпинистом, и недооценивать его силу явно не стоило. А третий — самый лучший из них всех, потому что мой. Мой Ник. Высокий, поджарый, с вечно встрёпанными чёрными волосами и самыми красивыми на свете шоколадными глазами. которые так вспыхнули при виде меня, что сердце привычно замерло. Ник шагнул вперёд и обнял меня, прижимаясь к колбу горячими губами. На шее ударка повесла пузатенькая куся, и его суровое лицо моментально засияло, когда он подхватил её и легко погладил по животу. А из-за спины Локи вышагнула высокая красотка с точно такими же серебристыми глазами, как ударка. Его младшая сестра, если я правильно помню. «Полина», — кивнула она мне, — «Лера», — представилась я, с любопытством оглядывая ту, ради которой закоренелый холостяк Локи расстался со своей свободой. Выглядел он, надо сказать, очень довольным и счастливым. И не похоже, что жалел об утраченном статусе одиночки. Под строгим взглядом Полины мы с Кусей потискали Локи, которого давно не видели, и отправили всех в зал. Там сразу стало по-хорошему шумно. Разговоры, приглушённый смех, звяканье тарелок и бокалов, которые хозяйственная Вика уже выставляла на стол, и невероятное тепло разливалось внутри от того, что это наши друзья, что мы рады друг друга видеть, и что нас ждёт отличный совместный вечер. А потом гости уедут, Ник уберёт со стола, я покормлю Марика, и мы, обнявшись, ляжем спать. Его рука надёжно обнимет меня, и тёплые губы знакомо уткнутся в шею. И вот, честное слово, в жизни в это время может происходить абсолютно любая хрень. Но пока каждый наш день завершается вот так, я абсолютно и полностью счастлива.